небольшой участок кожи и поранить ее поверхность. Следствием этого оказались ярко-красные полосы и общее покраснение затронутого участка кожи, которая продержалась сутки и затем исчезла. Укушенные места очень болели, хотя, как уже отмечалось, был затронут лишь роговой слой кожи. Этот опыт показал, что худая слава тарантула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 казавшихся подходящими для использования в медицине, был знаменитый Антон фон штак Родившись в Вюртемберге, он ребенком попал в Вену, воспитывался там